Разница между медиумическими феноменами и истинными духовными проявлениями. 20 апреля 1935 года. Что же касается до опытов в левитации, материализации, выделения астрала и так далее, то ведь они были явлены много раз во всех институтах психических исследований, и не имеют ничего общего с духовными достижениями и приближением к учителю, даже наоборот, часто отдаляются от пути восхождения. Все великие учителя очень не любят подобные феномены и не принимают в ближайшие ученики за редчайшими исключениями людей, обладающих медиумизмом. Конечно, опыты... С высшими огненными энергиями есть нечто совершенно другое, и они недоступны медиумам.